Глава шестая. Теперь он шагал уверенно. Тропа временами терялась, но Фома без труда находил ее вновь. Как бы ветер не пытался занести ее песком, как бы не шалили бродячие вихри, но хорошо проторенный путь не спрячешь от внимательных глаз. От крайнего оазиса тропа вела на запад, слегка уклоняясь к югу. По ней много ходили, Это точно. Фома озадаченно почесал в затылке, обнаружив десятки следов, пересекающих нетронутую ветрами ложбину. По меркам плоскости — просто Пятая Авеню, Пикадилли или Тверская. С той разницей, что жидкая земля называется там просто грязью и всего лишь неприятно, но отнюдь не страшна. И еще, ни одного человека в пределах видимости. А вон там кажется зыбучий песок. Странно, прямо на дороге. Проверим. Фома удовлетворённо хрюкнул, когда брошенный им камешек ушёл в песок, как в воду. И впрямь зыбучий. Что же это получается? Нормальный песок может становиться зыбучим и наоборот? Чему удивляться? Плоскость способна и не на такое, да ей только время. Надо думать, по этой дороге не ходили достаточно давно. Наверное, последними здесь прошли носильщики, согнувшись под тяжестью десяти мешков натурального налога. Трети, а той половины прошлого урожая. Фомас плюнул и злобно выругался Оазис, где только-только прокормится троим, на самом деле кормил даже не 5, а 8-10 человек То-то тоще. У той тетки ребра, как стиральная доска. Забыл спросить, сколько ей лет. Вряд ли больше 40, а выглядит старухой. Наверняка и остальные не лучше. Дрожат над урожаем. Обрабатывают землю особо тщательно. Перетирают каждый комочек, не забывают удобрять, чем могут. Берегут каждый колос. Все равно уму непостижимо, как еще живо. Запуганные тупицы, овцы безмозглые, кретины. Он был в бешенстве. У феодалов, видите ли, хуторяне пухнут с голоду. Да каждый второй хуторянин стоит только прижать его как следует, плюнет феодалу в рожу и уйдет на свой страх и риск, куда глаза глядят. Что с ним сделаешь? Можно только застрелить, а какой смысл? Так и так, оазис надолго останется без ухода, а поле — без обработки. Когда еще точка выброса соизволит выплюнуть очередного новичка? Вот и думай, стоит ли осложнять хуторянину жизнь. Конечно, если народу переизбыток, то... Ну да, в оазисы посадить самых смирных. Овец. Это само собой. Тех, кто годен на роль сторожевой собаки — определить в солдаты или сборщики податей. Волков истребить или приручить, сделав из них опять-таки сторожевых псов. Больных, слабых и чем-либо опасных выгнать, чтобы не марать рук. Пусть плоскость с ними решает. Чересчур умных, глупо-капризных, а с ними и тех овец, кому не хватило места в оазисах, поверстать в насильщики. Провинившихся в эти, как она назвала, проводники. Хорошее название. Надо думать, это те, кто тарит дорогу и долго не живет. И у каждого будет сокровенная мечта. У проводника – сделаться носильщиком, у носильщика – хуторянином, у хуторянина – пожить подольше в безопасном месте да поесть в волю. У настырного и злого хуторянина – стать солдатом, сборщиком, командиром подразделения, а то и наместником провинции. Встроенная система. Интересно знать, Какова сокровенная мечта наместника? Свалить короля и сесть на его место? А сокровенная мечта короля? Удержаться и только? Только ли? Авось станет ясно и это. Пока ясно вот что: неприспособленные имеют шанс выжить только у феодала: Оксана, это в мини-юбке, полуприспособленный Николай, глупо строптивый Джордж, потерявший перспективу Патрик. И беспомощный Георгий Сергеевич, настолько интеллигентный и мягкий, что, наверное, даже на эшафоте спросил бы палача «Вам удобно?» У короля такие не выжили бы. Здесь все заняты насущным, некогда им мозговать об отвлечённым. Потому и живут, что каждую минуту изо всех сил цепляются за жизнь. Потому и с ума не сходят, что некогда им. Просто живут, И голову на отсечение живут в среднем дольше, чем у феодалов-добрячков, феодалов-разумников. Живут и счастливы уже тем, что живы. Фомас снова сплюнул. Все равно было непонятно, какого рожна королевство остановило свой Дрангнах Остен при столь явном перенаселении. Все-таки боеголовка образумила? Или что? Ведь есть, наверняка есть способы вести войну на плоскости и среди них существует оптимальный. Надо только его найти. Опять же, где его искать, как не здесь? Феодал рассчитывает лишь на свои мозги, зато король может создать хоть постоянный военный совет, хоть даже генштаб. Это что же, за пять лет не выдумано никаких идей для скорой победоносной войны? Что-то тут было не так, и Фома не мог понять, что. Один раз он остановился, размышляя, не повернуть ли вы свояси Удовлетворившись уже собранными сведениями, синицей в руке. Да и не такая уж синица. Королевство существует раз. Более или менее понятна его структура, властная вертикаль, кадровая политика и система пропаганды. 2. Судя по отощавшему базису, надстройку королевство содержит неслабую 3. Незаметно никаких признаков близкой агрессии против соседей 4. Размыслив еще, Фома отбросил четвертый пункт. Незаметно, не довод. Когда оно превратится в доказано, можно будет повернуть назад, не раньше. Задача представлялась непростой, но выполнимой. Добраться до кого-нибудь поважнее пришибленных земледельцев, взять языка и вытянуть из него сведения, не останавливаясь перед крутыми мерами воздействия. Дело того стоило. Защита своих хуторян – важнейшая функция феодала, и баста. Наступила ночь, как всегда, не вовремя. Фома сделал привал, сживал лепешку и выпил несколько глотков воды. Скинув с плеч раздувшийся рюкзачок, долго решал, что делать с китайским фейерверком. Вроде легкий, а нести неудобно. Шальную мысль поджечь короткий Бигфордов хвостик и полюбоваться результатом пришлось, конечно, отвергнуть. Сразу, но с сожалением. Мальчишество. Дорого обойдется развлечение. Может, утопить фейерверк в зыбучем песке? Он закопал картонный барабан в обычный песок, приметив место, чтобы забрать на обратном пути. Отдать хуторянам, чтобы у них уж наверняка не было неприятностей, если удастся вернуться той же дорогой. Медленно-медленно тянулось время. До рассвета Фома не рискнул продолжить путь. Он и на своей-то территории предпочитал коротать ночь в оазисе, а уж на чужой. Мало ли, что тут натоптанная тропа. Да хоть бы и асфальт. В полумгле признаки ловушек видны хуже, а значит, сидеть. Пока не обнаружен, есть время. Уйма времени. Он даже подремал немного впрок. Во сне на него пялились пучеглазые рыбы, клейкая глубина не давала всплыть, адским пламенем пылали легкие, и сердце было готово разорваться. Он проснулся с криком, и долго-долго лежал, размеренно дыша, пока не ушла пугающая боль в груди. В положенный срок посветлело, и Фома поднялся. Разровнял яму, оставленную им в песке. Проводил неприязненным взглядом длиннющую, метров на семь, летающую нить, проплывшую невысоко над тропой, и в очередной раз удивился бессмысленному порождению плоскости. Зачем это все? Кому нужно? С какой целью? Неизвестно даже, что такое эти нити. То ли форма жизни, то ли нет. И почему, чем нить длиннее, тем легче она режет все, что попадается ей на пути. И ответа нет, и докапываться до истины некогда. Остается лишь удивиться себе. Феодал-то еще ого-го. Прожил на плоскости без малого 13 лет, поизносился, а еще не окончательно потерял способность удивляться. Как новичок, право слово. Обязательно ему растолкуй от чего да почему. Если идти от практики, то все проще простого. Местные чудеса-юдеса существуют специально для того, чтобы жизнь человеку медом не казалась. Вот и все объяснение, и доступные пониманию аналоги найти несложно. Для чего, скажем, человеческие зубы снабжены нервами? Почему не как у акулы? Есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл, кроме оголтелого садизма? Нет, и не ищи. Через 10 минут он заметил людей. Спустя еще минуту и они заметили его на полпути к нагромождению валунов, за которыми он попытался укрыться. Не повезло: Люди появились внезапно из-за пологового бугра. Они шли по тропе навстречу ему, вытянувшись длинной цепочкой. Их было 15 все мужчины. Правда, только трое из них несли оружие. Но три калаша против одного Марголина многовато. Он слышал, как они кричали ему, предлагая по добру здорову выйти из укрытия. Потом коротко прогремела очередь. Брызнула каменная крошка. В него не старались попасть, да и не смогли бы, его просто пугали. Опять заорали, предлагая образумиться и не валять дурака, а не то. Не дождавшись ответа, перешли от слов к действиям. Девять человек легли ничком на песок. Трое невооруженных, повинуясь командам, угрозам и тычкам, сошли с тропы и медленно двинулись по расходящимся линиям, нацеливаясь взять валунное укрытие в полукольцо. В шагах в десяти за каждым из них шел вооруженный, стараясь шагать след вслед. У Фомы не было ни малейших сомнений в том, что это за люди. Один сборщик, два солдата, десять носильщиков, и, наконец, двое проводников людей самой низшей касты. Два смертника, два живых миноискателя. Они-то и шли впереди автоматчиков, обходя укрытие справа и слева. А громче всех протестовал случайно выхваченный из колонны носильщик. Почему ему досталась та же роль? Почему ему, а не другому? Как всегда. В наказание за строптивость его и поставили в центр. Автоматчик справа был ближе других. Подпустив его шагов на 70, Фома послал пулю в песок перед его ногами. Убивать без крайней нужды он не собирался. Ответом была длинная очередь. Ещё секунда, и автоматчик спрятался за проводника. Возможные ловушки по сторонам волновали его теперь куда меньше. Вот ведь гад, удивился Фома вслух, выцеливая ногу автоматчика выше колена. Ему всё ещё не хотелось убивать. Рану, нанесенную мелкокалиберной пулей в мякоть, как правило, нетрудно вылечить. Даже на плоскости. А вось это их образует. Он положил пулю точно. А спустя каких-нибудь пять минут пожалел, что не целил в голову. Из такого прекрасного укрытия можно было в пять секунд снять всех троих автоматчиков. С хаотичной пальбой по валунам, с руганью, вся кодла отступила к тропе, причем один серьезно хромал, вопил громче всех и расстрелял весь рожок. Затем они широко разошлись, отрезая окольный выход на тропу. На двухстах метрах пистолет был бесполезен, и никаких шансов сократить дистанцию. По открытому- то месту. Положат в миг. Оставалось одно: уходить назад, удаляясь от тропы, прикрываясь валунами до последней возможности и надеясь, что эти трое не профессионалы, а так мужики с оружием. А еще через минуту на тропе грохнуло, засвистело, и в мутном небе начали с треском расцветать букеты. Очень красивые, веселенькие. Похоже, здесь было принято вызывать подмогу китайским фейерверкам. Прошел день, и прошла еще одна светлая ночь, прежде чем он бросил оружие на песок. Больше суток Фома уходил от облавы, петляя, кружа и временами отстреливаясь. Очень скоро он понял, что за него взялись всерьез – и больше не стрелял по ногам. Он спасал свою жизнь и не считал чрезмерной платой за нее жизни каких-то чужаков. Подстрелить удалось только двоих. Загонщики не рисковали зря. Любой стрелок мог бы гордиться попаданиями в ростовую мишень на несуразной для пистолета дистанции. В него тоже стреляли, но больше как раз по ногам. Нетрудно было догадаться. Кто-то из имеющих право отдавать приказы распорядился брать живьем пули расплескивали песок. Одна царапала колено, другая, пущенная чересчур высоко, пробила на вылет рюкзачок и разнесла в дребезги бинокль, по счастью, не задев детонаторы карманной артиллерии. Чуть позже, зажатый в скалах, он уже подумал, что все, крышка, и чудом прорвался, истратив все четыре гранаты. Один раз ему даже удалось навести преследователей на скопище ловушек, и черный провал сглотнул наиболее настырного — а остальные отступили. Просочиться бы в свой феод. Пусть бы облава продолжалась и там, на здоровье. У себя дома любой феодал, держа в памяти приблизительное расположение ловушек и рискуя по-умному, за час-два уполовинит число загонщиков, а остальные крепко призадумываются. Уже не над тем, как словить беглеца, а как бы самим унести ноги. Не зря говорят, что дома стены помогают. Стены феода — неизвестные чужакам гиблые зоны но здесь чужаком был он сам. Трижды лишь чудом удавалось избежать ловушек. Сам не понял, как успел выскочить из горячего вихря, не вдохнув раскаленного, как в домне воздуха. Не сгорел, не задымился даже, а несколько ожогов первой степени — чепуха. Как всегда, как везде, ловушки не распределялись равномерно по площади. Сравнительно безопасные места сменялись жуткими минными полями, сильно тормозящими продвижения. Не будь их, он наверняка спас себя. Но даже с ними Фома почти подобрался к границе своих владений, хотя оторваться от погони все-таки не сумел. Здесь уже лежали владения Губайдуллина, а не Пиранелли. Бывший феод бывшего феодала. Больше десяти лет назад Фома побывал один раз в этих краях. Слишком давно, чтобы помнить невыразительный ландшафт. Что уж говорить о ловушках. И все-таки он почти вырвался. Меж двух обширных полей зыбучего песка тянулся узкий и длинный перешеек. Форма и цвет песчаных волн многое скажут внимательному глазу. Проход казался безопасным. Он и был таким. Ни одной ловушки, даже ни одной подлянки не встретилось Фоме до тех пор, пока он, уже торжествуя победу, не налетел с размаху на прозрачную стену. Незримая твердь. Даже не ловушка, просто невидимая преграды. Борька нашёл одну такую недалеко от оазиса Гвида. Но та напоминала круто изогнутый арочный мост. Из-за крутизны взобраться на неё было трудно, зато никто не мешал соскальзывать сверху на заду, как с горки. Борька так и делал в опят удовольствие. Фома же раза два или три использовал незримую твердь, чтобы осмотреться с высоты. Ни на что более полезная она была негодна. Скользя ладонями по-твёрдому ничто, он прошел влево до границы зыбучих песков, затем также вправо. Попрыгал там и сям, надеясь достать до верха. Напрасно. На ощупь невидимая поверхность напоминала гладкое, не ухватиться, стекло. Выстрел не оставил выбоины, а на песок упала сплющенная пуля. Для подкопа не хватало времени, да он, наверное, и не принес бы результатов. Без сомнения, его нарочно пытались загнать в эту мышеловку. И он радостно купился, поверив, что еще самую малость, еще совсем чуть-чуть. Да и кто бы не поверил. Преследователи, их было много, надежно перекрыли выход из западни. Они могли срезать беглеца первой же очередью, а у него не оставалось даже шанса прихватить с собой на тот свет хоть одного из них. Ему орали в рупорт то, что он понимал и сам, каюк и амба. Тогда он бросил пистолет на песок и стал ждать. Избили его не сильно, и Фома понял, почему, когда его вели, скрутив за спиной руки. Был приказ доставить живым, и загонщикам, превратившимся теперь в конвойных, естественно, не хотелось тащить на себе полубесчувственное тело. «Куда спешить? У этого тела все еще впереди. Этому телу не позавидуешь». Зато его с охоткой подбадривали прикладами в спину. Шли долго, цепочкой. Иногда меняли направление, обходя опасные места. Иногда останавливались и ждали, выпуская вперёд тщедушного мужичонку-проводника. Тот обильно потел, выражал взглядом животный ужас, лопотал на пиджин-рашене, но всерьёз перечить не смел. Находить ловушки по косвенным признакам он не умел, чуть я был лишён, словом, смертник. Впрочем, когда он, ничтоже сумняшись, ступил на явный зыбун и с воплями начал погружаться, ему бросили верёвку. Кажется, во владениях короля ничего не пропадало даром, включая человеческий материал. Часа через три сделали привал. Пленнику разрешили сесть на песок. Ближайший конвойный долго, напоказ, отвинчивал колпачок фляжки, долго с наслаждением пил, дергая кадыком и булька, а потом долго завинчивал колпачок. Фоме воды никто не предложил. Адски хотелось пить. Когда время привала вышло, Его подняли пинком. Часа через полтора выбрались на тропу. Не ту, где он напоролся на караван носильщиков, другую, и сразу пошли быстрее. В маленьком оазисе, где трое серых от испуга хуторян вовсю старались услужить солдатам, Фоме дали глоток теплой воды. Здесь колонна разделилась. После краткого отдыха одна вереница потянулась на север, другая с проводником в голове и Фомой в середине продолжила путь на запад. Поначалу Фома прислушивался к разговорам. Солдаты, все как один здоровые парни разных цветов кожи, болтали между собой по-английски и, кажется, по-испански, но больше на ломаном русском. Заговорить с ними Фома не пробовал, не видя в том смысла. Можно попытаться совратить одного конвойного от силы двоих, пообещав им золотые горы, но не десяток. Да и какие золотые горы он мог предложить? Судя по репликам, солдат служба их устраивала они были сыты, одеты и не казались замученными. Хуторяне кланялись им до земли, насильщики и проводники пикнуть не смели, наместники обеспечивали вкусной пищей и доступными женщинами, а что до прогулок по плоскости, то кто их любит? Разница только в том, что солдат выступает в поход по приказу, а феодал по необходимости. И гораздо чаще, чем солдат. Вот и вся его кажущаяся свобода.